Глава 4. Так вот, дом Коршеевых, как я уже сказал, был третьим от околицы. На самом краю деревни стояла избушка Санаевых. От неё шёл пологий спуск к Волге, а у берега покачивалась старенькая лодка, привязанная пружинистой проволокой к железному штырю, вбитому в песок. Дед Санай, щуплый старик с козлиной бородкой, завзятый рыбак, Редко и неохотно, после долгих просьб, давал Жоржику свою посудину на прокат, но об этом позже. Сейчас я расскажу про то, как я в два приёма с риском для жизни научился плавать. Деревня Селище делится на две части: старую и новую, где всегда останавливались мы. Границей считался ручей. Не ручей, а именно ручей. с ударением на первый слог. Местные именно так называют лесные речушки с водой цвета желудевого кофе. Вместе впадение в Волгу они расширяются, образуя довольно обширные заливчики. Но если пойти вверх по течению, огибая коряги и валуны, пробираясь сквозь заросли и вникай и крушины, если углубиться в лес километра на 2-3, речушка в самом деле превращается в ручей. которые можно легко перепрыгнуть, а то и просто перешагнуть. Ещё полкилометра, и журчащая струйка вуфся теряется вовражке, поросшем таволгой. Со временем, повзрослев и получив разрешение ходить в лес без взрослых, я, насмотревшись передач клуба кинопутешественников, задался целью добраться до истоков ручья. Запавшись хлебом, налив в бутылку кваса из пенной бодьи, И наврав бабушке, что хочу прогуляться по дальней опушке, где растут подберёзовики, я ранним утром отправился в экспедицию, надеясь воротиться до заката. Каково же было моё изумление, когда часа через 2 я добрался до поляны, где из-под серого валуна бил родничок. Там и начинался ручей. Тогда я впервые подумал о том, что широченная Волга колыбель моя. Начинается, вероятно, с такой же пульсирующей лесной лужицы. Так вот, поросший осокой ручей шириной метра 3,4 разделял, как я уже сказал, деревню на две части. Через него был переброшен узкий мостик без перил, сбитый из пригибавшихся берёзовых жердей. Жоржик, узнав, что мы с ребятами бегаем без спросу в старые селище, строго предупредил меня: что переходить ручей надо очень осторожно, так как глубина там посередине не меньше 2 м, как говорится, с ручками, и на его памяти ни один шустрый, непослушный малец утонул в пучине. Он-то надеялся, что я испугавшись, перестану бегать на другой конец деревни, но не тут-то было. Поначалу я осторожно переступал по шаткому мостику, но потом, обвыкнувшись, перескакивал на другой берег без опаски с налёта и, конечно, однажды соскользнув с мокрой жерди, рухнул в холодную воду. Спасите, загласил я, понимая, что сейчас уйду в воду с ручками. Но вокруг, как назло не души, ребята умчались вперёд, не заметив потери бойца. В тот день мы играли, помнится, в конницу Будённого, преследующую батьку Махно. На помощь! вопил я, а в сознании тем временем вспыхнуло лицо Лиды, искажённое плаксивым ужасом при известии о гибели сына. Как утоп? Почему? Не может быть! Словно потревоженный муравейник вскипело общежитие. Кстати, слово утоп, по-моему, гораздо страшнее обычного утонул. И только тогда, осознав последствия своей гибели, Я заметил, что стою в воде по грудь. Глубина ручья в этом месте оказалась не больше метра. Это был первый урок для будущего пловца. У реки есть дно. Чтобы спастись, надо не орать блягим матом, а постараться нащупать под ногами твердь. Тогда, возможно, и тонуть не придется. К тому времени у нас сбилась в отряд из местных и городских мальчишек приехавших на лето к бабушкам дедушкам. Забав в переходящих в изорство хватало. Одна из них называлась проверка на слабо. Как я уже сказал, лодка деда Санаи крепилась к штырю толстой проволокой, которая перед этим, видимо, была обмотана вокруг столба, и теперь, служа другой надобности, сохранила тугие извивы, напоминающие пружину. Пользуясь тем, что из окон дед не мог видеть, что происходит с его имуществом, мы придумали такое бедокурство. Для проверки храбрости в лодку садился один из нас, остальные же со всех сил раскачав отталкивали судёнышко от берега, и оно устремлялось в опасный речной простор. Тут главное не испугаться, не захныкать, мужественно ждать, пока пружина не растянется на всю длину, а потом, сжавшись, вернёт тебе на сушу. Такие вот опасные качели. Когда подошла моя очередь проверки на слабо, ребята, видимо, сильнее, чем обычно, оттолкнули лодку, и проволока лопнула. Меня понесло от берега, стремительно удалявшегося. Я жутко испугался, а пацаны запаниковали. Прыгай! крикнул зачем ты, Эдик? унесёт, подхватил Витька. И я sıганул в воду, чего, конечно, нельзя было делать ни в коем случае. Если не умеешь плавать, на борту гораздо безопаснее, чем в волнах. Но страх быть унесённым на середину реки оказался сильнее здравого смысла. Мне по미решилось, что там я непременно попаду под киль огромного теплохода или баржи, погибнув безвозвратно. Такое случалось. В общем, я прыгнул за борт и сразу начал тонуть, захлёбываясь. Ребята струсили и убежали, а у меня перед глазами снова мелькнуло заплаканное лицо Лиды. Потом вообразился маленький гробик, где лежал мальчик с очень знакомым лицом. От ужаса я стал бешено бить по воде кулаками и ногами. из последних сил вытягивая шею, чтобы не захлебнуться. И вдруг понял, что благодаря этому беспорядочному колотью моё тело не тонет, более того, я медленно, но верно приближаюсь к суше. На мгновение перестав барахтаться, я попытался достать ногами дно, но безуспешно и опять заколашматил по воде. Потом снова постарался нащупать внизу твердь, и так до тех пор, Пока ноги не коснулись мягкого, шелковистого ила, который, как я знал, кишит пиявками. Но это было счастье. Пусть присасываются, пусть пьют мою кровь, я спасён. Мне удалось выплыть. Я выбрался из воды и упал на песок. Сначала меня от пережитого ужаса бил колотун и сотрясали рыдания. Потом я успокоился, Но тело охватило мелкой дрожж от холода. Вода-то в Волге даже в июле не слишком-то тёплая. Вскочив я, чтобы согреться, стал бегать и только тогда заметил, лодка сама собой прибилась к берегу в метрах в 100 от меня. Выходит, никакой необходимости прыгать не было. Когда я вышел на дорогу, то сразу увидел: мне навстречу бегут растрёпанные бабушка и Жоржек. А за ними подстав, трусят виноватые пацаны. Найдя меня живого здорового, бабушка заплакала от радости, а дед сел прямо в дорожную пыль и долго не мог вставить махорачную сигарету в свой янтарный мундштук. Руки у него тряслись, он прерывисто дышал и повторял, хватаясь за сердце: "Ну как же так, Юрочка? Как же так? Мы ему говорили, не прыгай!" Бессовестно врали, оправдываясь, Эдик и Витька. Я же в ответ загундосил, мол, больше так никогда не буду, а сам тихо радовался, что Тимофеичу в этом году отпуск летом не дали. А то бы он уже вытянул из брючных лямок свой ремень и выпорол бы меня как сидорову козу. Ни какие стенания Лиды о том, что детей бить не педагогично, не помогли бы. Теперь следовало примерным поведением добиться обещания, что родителям о моих художествах никто не скажет ни слова. С тех пор я начал плавать без круга, сначала по собачье, а потом и по лягушачье, наконец с сажёнками. Оказалось это не так уж и трудно. Одецанай посадил свою лодку на новую цепь с замком.